Дмитрий Найденов. Николай II. Первая мировая война. 1894 год. Книга в о с 8. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Кровавое воскресенье. «Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их». Прокровавое воскресенье. Николай II. Воскресенье выдалось морозным и пасмурным, навевая тоску. Встал я поздно утром, хотя самочувствие было получше, чем вчера. Я все равно чувствовал себя довольно неважно. Всю ночь мне снились кошмары, мучившие меня до утра. Сегодня должна будет состояться массовая казнь бунтовщиков. По предварительным спискам казни подлежит более двух тысяч человек. Военно-полевые суды работают непрерывно, пополняя списки обвиняемых в г о с у д а р с т в е н н ы е измене и п о п ы т к и переворота. э т е дела, где есть сомнения, откладывали на более поздний срок. Вчера вечером к Зимнему дворцу потянулась вереница родственников, просящих помилования для своих близких. Их прошения принимались, но всем сообщалось, что шансов мало, так как наследник в гневе после того, как на него и его отца покушались. В газетах сообщалось, что в планах у мятежников было убийство детей государя-императора и его новорожденного внука. Вообще, последний день город бурлил, разделившись на два лагеря. Многие признавали п р а в о государя казнить бунтовщиков, но многие склонялись к тому, что казнь можно заменить и пожизненной каторгой. В городе до сих пор стояли усиленные патрули вокруг Зимнего дворца и всех важных административных зданий. С самого утра все пытались отговорить меня от массовой казни, но я был непреклонен. Отец тоже пытался, но увидев мой категоричный настрой, оставил попытки, хотя я видел, что он готов нарушить свое слово и вмешаться, отменив мой указ. Перед Зимним дворцом прямо на льду были установлены виселицы, на которых должны будут повесить бунтовщиков. Так как количество их слишком большое, то казнь будет происходить в несколько этапов. Большую часть расстреляют, так как многие пошли на сотрудничество, надеясь получить отмену смертного приговора и замену его на пожизненную каторгу. Уже с самого утра противоположный берег и набережная начали заполняться горожанами, пришедшими наблюдать за казнью. количество солдат призванных охранять место казни было очень большим после завтрака я ушел к себе в кабинет и просил меня не беспокоить пребывая в сомнениях в правильности своего поступка за час до начала казни ко мне пришел встревоженный князь и штаб с капитан ваше высочество к зимнему дворцу движется большая колонна гражданских они идут с иконами а впереди них идет ваш духовник отец иоан н в народе прозванный кронштадским по сообщениям агентов Они будут просить помилования для осужденных на смерть, совершив утреннюю литургию. Они с крестным ходом отправились просить милости у государя. Толпа уже примерно три тысячи человек. Если к ним примкнут те, кто пришел посмотреть на казнь, то их количество может достигнуть десяти тысяч человек. Мы уже вызвали на подмогу солдат из соседних казарм. «Что прикажете делать?» — спросил князь. Я задумался. Все это очень сильно напоминало «Кровавое воскресенье», с которого, собственно, и началось падение царского режима. Тогда провокация завербованных английской разведкой революционеров, которые открыли стрельбу по солдатам, прикрываясь женщинами и детьми, полностью удалась. «У нас еще остались специальные боеприпасы?» – спросил я. «Очень мало. Никто не думал, что будет такая потребность в них. Разместите на крыше снайперов. Солдат поставьте за временными ограждениями и преградами. Ко мне пропустите только отца Иоанна, я приму его». Огонь не открывать, это, возможно, провокация. Тем, кто стоит в первых рядах, выдайте спецпатроны, по пять штук на человека. Отдал я указание и направился в западное крыло, которое выходит на Невский проспект. Через полчаса ко мне присоединился отец. Там как раз толпа начала собираться перед временными ограждениями. С хоругвами и иконами стояла небольшая часть собравшихся. Среди них угадывался облаченный в рясу священник, к чему-то призывающий горожан. Я прождал еще полчаса, и когда толпа достигла огромных размеров, дал команду с требованием разойтись. К п р о т е с т у ю щ е м у вышел штабс-капитан с электрическим мегафоном в руках и потребовал разойтись. В ответ толпа загудела, и начались волнения. Очень долго она не утихала, и призывы штабс-капитана вызывали только раздражение. Поняв, что миром толпа не разойдется, я приказал пропустить отца Иоанна и двух сопровождающих. «Ты уступишь им и отменишь казнь?» С надеждой в голосе спросил отец, все-таки казнить две тысячи человек это слишком, ведь и так погибших набралось почти четыре тысячи человек. Основные зачинщики и те, кто шли в первых рядах, уже убиты. Всех офицеров, кто поднял солдат, твои снайпера перебили еще в самом начале бунта. Там, по сути, остались только те, кто особо не рвался воевать, может, пощадивших? Если я сейчас проявлю слабость, то уже через год подобная толпа потребует себе привилегий и новых послаблений, и свобод. «Как раз сейчас нужно проявить твердость и показать, что мы готовы идти до конца», — сказал я и отправился в кабинет, где и планировал провести встречу. В небольшой комнате я уселся за стол, где и дождался парламентеров. Отец на встрече присутствовать не будет, оставив меня самому решать возникшие проблемы. Отец у о а н вошел в кабинет вместе с двумя сопровождающими. Как мне доложил штабс-капитан, это ярые его сторонники, которые всячески поддерживают его и стараются охранять. после нескольких попыток нападения на батюшку. «Ваше Высочество!» — произнес отец и о а н войдя в кабинет и упав на колени, склонил голову. «Прошу тебя, услышь просьбу народа, которую я хочу озвучить. Помилуй бунтовщиков, не бери такой страшный грех на душу. И так ты наказал достаточно большое количество из тех, кто подняли против тебя бунт. Станьте, отче! В ногах п р а в д а нет. Не могу я помиловать тех, кто покушался на мою жизнь и жизнь моей семьи». Они ведь не просто хотели убить меня или отца. Они хотели искоренить весь род Романовых, включая младенцев. Вы считаете, что я не вправе наказать бандитов? Вправе. Но вы ведь не только царь, а еще и христианин, и должны проявить милость. Замените смерть на каторгу, и люди успокоятся, разойдутся по домам. В городе и так траур, не нужно его усугублять. Сегодня я дам слабину перед толпой, а завтра эта толпа придет требовать себе свобод, как во Франции. «Вы этого хотите?» — спросил я, обращаясь к священнику. «Нет, конечно. Но и убивать такое количество, пусть и виновных, но все-таки христиан. Ведь, как я знаю, многие из них раскаялись в содеянном и готовы искупить свою вину. Вы ведь будущий правитель, и наверняка вы сможете придумать, как удовлетворить требования горожан и не ударить в грязь лицом». Я задумался на некоторое время. «Ойти п навстречу толпе нельзя». Во всяком случае, придется тогда потребовать что-то взамен за их наглость, требовать и оспаривать решения государя. Попытки разогнать толпу приведут к подъему протестных настроений. И даже если стрелять будут резиновыми пулями, то обязательно пойдут слухи, что по моему приказу солдаты открыли стрельбу по беззащитным женщинам и детям. И тогда число погибших будет, по слухам, не одна сотня, а тысячи. Потом мне будет не отделаться от прозвища «Кровавый». Да к тому же сегодня воскресенье. История повторяется, только существенно ускорив свой ход, и, возможно, виновником всего этого являюсь я. Еще одним минусом было то, что терять почти две тысячи солдат в преддверии войны было нелогичным и даже вредным поступком. Казнь такого количества может спровоцировать недовольство среди военных, тем более что в этих полках служба считалась элитной, и туда старались пропихнуть своих детей те, кто имел связи и деньги, да и дворян среди них хватало. После службы в гвардейских полках открывалась перспектива стать офицером. «Хорошо. Я пойду на уступки для тех, кто раскаялся в содеянном и непосредственно не покушался на мою жизнь и жизнь моей семьи. Смертная казнь будет заменена на каторгу. Если из них кто-либо захочет искупить свою вину кровью, будут зачислены в штрафной батальон, и при первой же возможности они будут отправлены на войну, где им представится возможность умереть с оружием в руках, защищая нашу страну». И может быть, что кому-то из них посчастливится выжить. В связи с тем, что горожане не предотвратили бунт, на всех жителей будет наложена вира в виде 5% от дохода, а также на любое предприятие, лавку или иное коммерческое предприятие. Срок выплаты виры будет составлять 5 лет, после чего она будет отменена. Так как жители столицы осмелились оспорить мой указ о казни бунтовщиков, чем выразили им поддержку, то в ближайшее время столица будет перенесена в Москву, в Кремль. «Жители данного города утратили доверие царской семьи», — сказал я, и, посмотрев на пораженного священника, добавил. «Сегодня казни не будет. Те, кто раскаются, после проведения необходимых следственных мероприятий получат свое наказание, а казнены будут только самые отъявленные негодяи. А сейчас идите к народу. Вам необходимо обратиться к ним и зачитать мой указ», — сказал я, протягивая написанные на листе распоряжения. И «Если толпа после этого не разойдется...» Я отдам приказ открыть огонь на поражение, и вина за это теперь будет на вас лично, так как именно вы привели эту толпу под стены Зимнего. Как вы убедите их покинуть площадь, меня не волнует. Отныне жизнь этих людей в ваших руках. У вас есть полчаса. После этого я обратился к штабс-капитану, стоящему рядом. «Виктор Павлович, проводите отца Иоанна к народу и дайте ему возможность обратиться через мегафон ко всем собравшимся». Приготовьте также спецсредства для разгона толпы. Если в течение получаса они не начнут расходиться, я разрешаю открыть огонь по демонстрантам. Делегация в сопровождении штабс-капитана и охранников молча покинула кабинет, после чего я задумчивости уставился в чистый лист бумаги, лежащий передо мной. Похоже, я нашел неплохой выход из сложившейся ситуации. Обосновал перенос столицы, нашел солдат для убийственных операций. Введение дополнительного налога, будет способствовать оттоку населения и бизнеса, в первую очередь, в новую столицу. Все складывается как нельзя кстати. Заговор удалось раскрыть, и на ближайший год этого урока будет достаточно, поэтому можно спокойно начинать военные операции в этом году, не ожидая серьезных волнений. Не вытерпев, я отправился посмотреть, как происходит общение отца Иоанна с толпой. В западном крыле у приоткрытого окна я застал своего отца, который слушал, что говорит священник собравшимся, Вот я увидел, как он встал на колени, держа в руках микрофон, и начал читать молитву. Вслед за ним на колени встали все собравшиеся и стали молиться вместе с ним. Закончив молитву, отец у о а н н поднялся и, сказав, куда нужно направляться, отправился к ожидавшим его прихожанам. Взяв икону Божьей Матери, он направился в обратную сторону, откуда пришел, и постепенно вся толпа двинулась за ним, а часть просто отправились в разные стороны. Уже через полчаса площадь опустела, и на нее вышли дворники, чтобы убрать скопившийся мусор. Все это время мы стояли рядом, и когда народ разошелся, отец, повернувшись ко мне, спросил. «И когда ты решил, что столицу нужно перенести в Москву?» «Давно уже. После первого нападения на Кронштадт. Слишком наша столица уязвима, да и расположена далеко от центральной части России. Теперь есть отличный повод обосновать переезд и поспособствовать переезду промышленности». п т и п р о ц е н т н ы й налог немногие захотят платить», — ответил я. «Я тебе уже говорил, что у тебя прирожденный дар управлять. Ты сумел развернуть опасную для нас ситуацию просто блестяще. Уже неоднократно. Раз сегодня к а з н и не будет, может, тогда отправимся домой в Гатчину? Честно сказать, меня напрягают немного такие массы людей. Да и там намного безопаснее. Уверен, что здесь разберутся и без нашего участия». Поэтому я и выбрал Гатчину в качестве дома. Ты прав, нужно ехать домой. А то твоя супруга и твоя мать замучили меня вопросами о твоем здоровье. Начитались г а з е т где говорят, что ты чуть ли не при смерти, и не верят даже мне, — сказал отец. Сборы не заняли много времени. Больше пришлось ждать на вокзале, пока освободят пути для нашего поезда. К вечеру мы приехали на вокзал, и оттуда на машинах быстро добрались до дворца. Встречать нас вышла вся семья. Моя супруга, не выдержав, бросилась мне на шею и разрыдалась, чем вызвала одобрительный взгляд моей матери. Обняв Елену, я отправился с ней в наши комнаты. С нами приехал штабс-капитан, а князь остался в зимнем дворце проследить, как будет идти до знания. Мне же предстояло еще подробно осмыслить все произошедшее, чтобы проверить, не упустили ли мы еще что-нибудь очень важное. Так как ужин уже прошел, мне в кабинет принесли разогретые блюда. И супруга взялась сама ухаживать за мной, наблюдая, как я ем за небольшим столиком, сидя рядом со мной в соседнем кресле. Только сейчас я понял, насколько же я устал от всех недавних событий. Та пружина, которая была сжата во мне, стала постепенно разжиматься, давая возможность почувствовать, что такое на самом деле есть дом, где тебя ждут и любят.